5 часов 43 минуты. Первый единорог. Почему на тебе сейчас майка с единорогом? Ты второй каяк принёс. Даже я не откажусь. Единорог. Почему он здесь? Это моя манифестация наивности. Объясни. Наливай. Так, а на закуску что? Варенье. В варенье я спрятал. Ну тело где твоё? Ушло. Куда? На закусь? А как ты без ложки? У меня с собой, оказывается, была ложка. В рюкзаке случайно завалялась. Ну и пока ты ходил за второй бутылкой, я первую добил под Нутеллу. Ок. Давай тогда с шоколадочкой. Давай. Единорог. Да. Меня часто упрекают в наивности, в излишнем оптимизме, в инфантильной доверчивости к миру и к людям. И вот мои оппоненты иногда в шутку называют меня единорогом. А кто твои оппоненты? Любимая женщина. Так, а ещё Мм, пожалуй, всё. Приведи пример. Ну, допустим, кто-то поздравляет в соцсетях с днём рождения. И я радуюсь. А Соня потом объясняет: "Смотри, там же на самом деле сарказм, ехидство, едкое издевательство". Она прямо так и говорит? Ну, не совсем так, но мы же договорились, интервью без мата. Так, э, -э ещё пример. Ну, или гуляем по Лефортово. Там есть всякие непонятные места, которые выглядят как заброшенные, такой вайб в целом у Лефортово. Вайб. Так ещё говорят. Тебе можно. Ну вот, вайб. Трамвайное депо со старыми ещё трамваями. Романтика ведь вся старомосковская, над которой я в свою очередь посмеиваюсь, хоть и люблю Москву, и старую, и новую. В Москве же всё идёт. Она как идеальная женщина, которая может надеть любое случайное платишко, купленное на бегу за копейки, и у неё потом все спрашивают: "А где ты купила это потрясающее платишко?" Собственно, моя любимая женщина такая. Ты хотел привести пример наивности. Да, идём по Лифортову, видим депо Я хочу зайти, а она говорит, что нельзя. Подходит охранник и спрашивает: "Может, вам ещё экскурсию провести?" Я радуюсь. "А можно?" Даже охранник смеётся. А она потом называет меня единорогом. Любимая женщина в шутку называет тебя единорогом, и ты воспринимаешь это как упрёк? Да. Я бы считал это комплиментом. Вот и она тоже, кстати, так считает. Всё хоть сколько-то обидно, и надо на всякий случай воспринимать как комплимент. Выигрышная позиция. Мне кажется, это защита неуверенного человека от травмирующих оценок. А ты уверен в себе? Нет, конечно. Но я не прячусь от оценок в безусловном одобрении, придуманном как домик, о котором я уже говорил. Это вся безусловная любовь. Наши интервью становятся всё больше похожи на сеансы терапии, за которую мне, напомню, не платят. Подожди. А умная колонка? Какая колонка? Умная, с которой можно бухать. Ну какая колонка, с кем там бухать? В этом выпуске снова, как в старь, будет сервис дешёвых авиабилетов. Хмм, ностальгия и в каком-то смысле тоже романтика. Такая, о чём тебе не угодила романтика. Ну смотри. Я же из деревни родом. Я рассказываю любимой женщине про кур, поросят, телят, и она их почему-то называет друзья. Это всё милота и романтика. А эту вашу городскую, псевдоинтеллигентскую, а по сути мещанскую эстетику я не люблю. Шоколадочки, я так понимаю, тоже ушла. Да, кстати. Ну что, пойду я опять за закусью. Побольше прямо всего бери, а ты тут пока рассуждай про романтику, эстетику. Ну про эстетику, всё равно на монтаже потом выкинем.